Глава 13. Что это? Я никогда не видела ничего подобного. Воздух у дальних домов разрезают трещины. Замик он ломается, будто тонкое стекло. Привычная улочка и белоснежные дома зажиточных тетей Энсов перестают существовать, оставляя вместо себя лишь серую пустоту и трены. Цедит один из небесных воинов Я цепенею от вида высоких мускулистых мужчин, которые появляются из ниоткуда. Чёрные латы едва прикрывают тёмную, почти как у иутов, кожу. Лиц не видно из-за странного вида шлемов с вертикальными прорезями. В руках каждого воина короткий и широкий меч. Тёмные, будто покрытые углем, лезвия пугают до учащённого сердцебиения, потому что по металлу бегут голубоватые молнии. Оттеснив меня и сестёр небесной войны обнажают оружие. Увидев это, трэны поднимают мечи выше и ускоряются. Подбегая, они с криком нападают на наших защитников. Я в панике оборачиваюсь на родных. Но тут же сталкиваюсь с взглядом с Ресом. Он хватает меня за руку и рывком поднимает. Я ощущаю, как ноги отрываются от земли и пискнув от ужаса, в следующем мгновении беспомощно цепляюсь за гриву коня. "Уходи", приказывает Элинн, хлопая широкой ладонью по крупу животного. Я одновременно пытаюсь удержаться в седле и не дать маме упасть. Она всё ещё без сознания, и это тревожит. Смогу ли я спасти её? Такая слабая. Но сейчас не время сомневаться, надо отступать к убежищу. Кем бы ни были эти существа, они не менее опасны, чем небесные воины. Нет. Они страшнее, потому что намерения этих на коже ужаснее. Если верить всему, что мне довелось услышать и видением жериться, они хотят уничтожить ресурс. Вита Кричу, не решаясь собраться даже на миг. Одна ошибка, и мы с мамой рухнем на землю и погибнем, если не сразу так от чёрных мечей. Каликс, Хирта, бегите. Надеюсь, что родные послушали, хотя бы услышали. Я же дёргаюсь от каждого звука скрещущихся мечей, которые преследуют меня. Сердце колотится так, что не могу нормально вдохнуть, и перед глазами уже скачут разноцветные круги. Влажные ладони скользят по телу мамы. Нет, так не пойдёт. Стой. кину на себя сжатую в пальцах клок жёстких волос гривы. Удивительно, но животное подчиняется, хотя недовольно фыркает и бьёт копытом. Я теряю последние крохи силы, безвольно соскальзываю в пыль. Колени пронзает боль, но я смотрю на маму и тянусь к ней, чтобы смягчить падение своим телом. Неожиданно приходит помощь. Калик ловит бесчувственную мать, с другой стороны её поддерживает Вита. Хирта же склоняется надо мной и с трудом переводит дыхание, спрашивая: Ити сможешь. Опираясь о её локоть, я, кривясь, встаю. Колени дрожат, но я киваю. Да, но маму не удержу. Быстрее нам надо покинуть город и добраться до убежища. Калекс, лезь в седло, понятно приказывает Вита. Хирто, помоги поднять. Пока они втроём делают всё, чтобы устроить маму как можно удобнее и комфортнее, я беспокойно оглядываюсь. Мы проехали несколько поворотов, и битвы не видно. Напряжённо прислушиваюсь, пытаясь уловить звон мечей, как слышу стон. Вздрагиваю и резко оборачиваюсь, смотрюсь в полутьму узкой улочки между домами. Слуги пользовались ею, чтобы выносить отходы. Кто там? В груди ёкает. Вряд ли это враг. Они не таятся. И этот звук, скорее всего, там раненый. Бядочь Хедеса Джена. Осторожно, чтобы не напугать и не получить камнем в лоб, приближаюсь. Хочу помочь. Джена. От хриплого голоса вздрагиваю, но всё же делаю ещё шаг. Скрываясь с солнечной стороны, попадаю в густую тень. Не веря, догадки шепчу. Евуст, глаза привыкают к полутьме, и я ахаю в изумлении. Ты жив? Помимо навязчивого поклонника, который так раздражал меня в прошлой, как сейчас кажется, жизни на узкой улочке прячутся ещё несколько человек. Среди которых замечаю молодую женщину с младенцем на руках. и древнего старика. Грязные и abuдрынные, они смотрят на меня с настороженностью. Я выставляю ладонь. Не бойтесь, я не причиню вреда. Ты пришла с небесными воинами, оскалилась растрёпанная женщина средних лет. Кажется, я видела её среди торговок, но не могу ручаться. Возможно, она осталась в рессуре, чтобы защитить свой товар. Та, что моложа баялась за малыша, или эта роженица? Бедняжка. Магнис спас ли нас от тренов, выдыхаю с жалостью. Умоляю, медлите с нами. Я знаю, где убежище. Иначе нас всех убьют существа с тёмной кожей. Иуты, удивлённо вскидывает брови старик. Нет. Качаю головой и показываю в сторону, откуда мы прибыли. Другие, их мечи пронзают молнии. Слугия Эридис шепчет, торговка и складывает ладони. Боги не послали их, чтобы защитить нас от чудовищ. Джина, раздаётся крик сестры. Ты где? Тут, отзываюсь я, понимая, что каждый миг промедления может стоить жизни, отступая. Маню за собой женщину с ребёнком. Бежим, иначе погибнете. Верховная жрица видела, что ресур охватит огнём. Трены уничтожат город. Верховная, лепечет молодая мамочка, на лице её появляется страх и сомнение. Ложь, взвизгивает торговка Жарится мир твой, как и стражники. Я видела тела. Дженна зовёт Калексы, я, скрипя сердце, бегу к родным. Невозможно спасти тех, кто не желает. Надо сохранить жизни тем, кто идёт за мной. Я ей верю. Выдыхает и уст. Горло подкатывает горечь. Глаза наполняются слезами. Всё же мужчина оказывается гораздо лучше, чем я о нём думала. Поблагодарив про себя её устом, указываю брату дорогу. Туда. Они близко. Сжимая мою ладонь, вздрагивает Вита. Я и сама слышу звуки сражения. Сердце пропускает удар при мысли о Риасе. Но я мотаю головой и увлекаю сестру за собой. Бежим. Я не трачу и мгновения, чтобы обернуться. Паника подгоняет меня, тычет в спину колким льдом страха за себя и родных. Идут ли за нами выжившие тетианцы? Узнаю, как только выберемся из рессура. Внимательно смотрю вперёд, надеясь, что больше не увижу странного стеклянного воздуха и того, как он рассыпается, открывая взору ужасающих тренов. Уверена, тот миг будет приходить ко мне в кошмарах, если выберемся. На ворота, скинув руку, вскрикиваю я. Калекс резко поворачивает коня, а я, следуя за ними, запинаюсь о камень и падаю на колени. Кашля от поднявшейся пыли едва не теряю сознание. Я никогда не отличалась крепостью тела, и сёстры бегали гораздо лучше меня, не говоря уже о брате. Но лишь я сумею показать, где убежище, поэтому не могу поддаться боли и усталости. Но как бы ни убеждала себя, подняться не получилось даже с помощью Виты. Туда, указываю взглядом, вверх по дороге, к манили узким горам. И едва не теряю сознание, как ощущаю рывок за шеврот. Подняв меня и усткревится от боли, Я бросаю косой взгляд на пропитанную кровью повязку, что охватывает торс мужчины, и удивляюсь, как можно выжить с такой раной. "Я крепче, чем думаешь", говорит он, будто прочитав мои мысли, показывая, куда идти: далеко, долго. "Да, не таю я. Будет сложно, но это единственный способ выжить". С помощью поддержки удаётся справиться с накатившей слабостью. Ходить в горы даётся нам непросто. вырождённые на руках молодой женщины постоянно плачет. Торговка стонет, что вот-вот умрёт от жажды. А старик жалобно молит Калекса уступить ему коня. Но брат не может этого сделать. У нас нет другого способа отвезти маму в горы. Единственное, что радует. Нет погони. Рис выжил в той битве. Мелькает мысль, но я её прогоняю. Больше я не рабыня. Никто не закуёт меня в цепи. Провожу кончиками пальцев по затянувшимся ранкам на запястьях. Илин помог мне, когда я меняла свою жизнь на свободу родных, но лучше бы отказал, тогда ничего бы этого не было. Ночь нагоняет нас у подножия гор. Женщины валятся с ног, даже мрачный уст сдаётся, и борчит о ночёвке под открытым небом. Холодает, но окостре никто не заикается. Младенец гласит уже безостановочно, и к нему присоединяется молодая мать. У неё нет молока. Пить, стонет она. Вспоминаю наш первый поход в горы, когда небесные воины поддались моим просьбам раздать пленным воды. Глянув на коня Реса, с трудом поднимаясь и едва передвигая ноги, бреду к нему. В седельных сумках нахожу предметы, часть из которых мне знакома. Бруски, вкус которых меня так удивил, сейчас как нельзя, кстати. Как и плоская фляга. Разделив еду и воду, отдаю свою порцию молодой женщине. жадно проглотив всё, что было, мамочка усевшись, поворачивается спиной. Через некоторое время малыш затихает. Хвала богине, ворчит торговка. Я уже была готова придушить дитя. Смотрю на неё с осуждением на женщину с безразличием закрывает глаза, и через минуту с её стороны доносится мерное сопение. Я сажусь рядом с неподвижно лежащей матерью, но взгляд устремляется вниз к брошенному дому. Раньше в ночное время столица напоминала волшебный город. Переливаясь разноцветными огнями, она манила путников из моря и с суши. Сейчас же рессур похож на темнеющее в скалах разоренное гнездо. По щеке скользит слеза. И я опускаю ресницы, позволяя прокатиться и второй. Погружаясь в беспокойный сон, вижу отблески пожаров и ручьи крови. Резкие крики, звон мечей и лицепей. Страшные события дня находят отражение в ночных образах. И одинокий ветер доносит до обоняния едкий запах дыма. Распохнув глаза, понимаю, что это не сон. Ресурс в огне.